Алексей затопал в двери. Куда тебе черти понесли? Кому я еду готовил? Техники подъехали. Надо им ключи отдать. Чертыхнувшись, я пошел к серванту и отыскал там ключи. На вид они были самыми обычными, даже потерты были почти так же, как и мои. В темноте или в тропях, и не узнать. Только вот брелки были чуточку иными. Они... Мои имели округлые углы, а эти были прямоугольными. Повертев их в руках и не найдя ничего подозрительного, я пошел к двери. На пороге уже стоял высокий парень в спортивной куртке. «Это Витя, наш технический гений», — представил его Демин. «Держи», — протянул я Виктору найденные. «Ключи похожи на мои, а вот брелки немного отличаются, форма у них другая». «Посмотрим!» — кивнул головой Витя. «Машина где?» «Я провожу, только вот доем. Минутку подождете?» «Не волнуйтесь, Александр Сергеевич!» Включился в разговор Демин. «Я провожу Витю и вернусь. Вы поешьте пока!» «Я и для тебя ж готовил тоже!» «Так я быстро! Одна нога здесь, другая там! Вернусь! В печке подогрею!» «Ну давай, бегун!» Закрыв дверь, я услышал, как опа затопали ногами по лестнице. Ладно, пускай они там носятся, молодые еще, а я, пожалуй, поем. Заглянув в комнату, я закрылся рвант и направился в кухню. Бамс! Тяжелый удар всколыхнул дом. Входная дверь жалобно крякнув, повисла на одной петле. В прихожую ворвался вихрь пыли, в перемешку с дымом. Меня откинуло ко входу на кухню. Бух! На этот раз рвануло уже на улице. Срывая полузакрытые занавески осколки оконного стекла, со стала всю приготовленную мной провизию. Извернувшись на полу, я подставил спину этому картечному залпу. Пару раз меня ощутимо приласкала в районе поясницы и по плечу. Но в целом в пределах нормы. Скачив на ноги, я выхватил из тумбочки АПС и ремень с подсумками. Сейчас посмотрим, кого-то принесло по мою душу. Быстрый прыжок к окну и осторожный взгляд на улицу. Волга-сопровождение стояла на своем месте. Среди изрешеченной непонятно чем, она перекособочилась на один бок. Так, с этим ясно. Неподалеку от машины на асфальте ничком лежал один из охранников. Убит? Похоже. А остальные где? Не видно. Ладно, отсюда пора линять. Если уж неведомые злодеи не постеснялись заминировать кучу земли и рвануть бомбу в подъезде, то шмальнуть из гранатомета по моим окнам сам Бог велел. «Жаль нажитого добра, но не пропадать же тут за него!» Отпихнув в сторону входную дверь, я просочился на лестничную площадку. Чу! Сверху затопали. Отойдя в простенок, я присел на колено и взял на прицел лестницу. «Гвоздь!» — крикнули сверху. «Ага, свои!» Демин каждое утро сообщал мне новый опознавательный словесный пароль. «Кочерга!» Сверху свалилось двое охранников. Один с пистолетом, второй держал в руках кипарис. Сунув оружие в кобуру, первый вдруг стал расстегивать на себе рубашку. А это еще зачем? Ага, под рубашкой у него оказался хорошо пригнанный по фигуре бронежилет. В быстром темпе он стал напяливать его на меня. Любые мои возражения он попросту игнорировал. Второй же в это время бдительно осматривался вокруг. «Что там, ребята?» «Связь молчит. Александр Сергеевич, телефон тоже не работает. Надо уходить». «Вниз или...» «Или внизу может быть еще один заряд контрольный?» «Через крышу пойдем?» «Да». «Так у нас дверь на чердак. Мало что заперта, так еще и решетка перед ней стоит. И тоже с замком». — Ключи у нас, Александр Сергеевич. Мы этот маршрут каждый день проверяем. — Лихо. Ну, лады. Тогда пошли. Поднявшись на несколько этажей, мы остановились перед решеткой. Парень с пистолетом достал ключи и открыл замок. До чердачной двери осталось подняться еще на один пролет. Вперед выдвинулся автоматчик. — Я на крышу. осмотрюсь там и дам сигнал. Двигайтесь сразу после этого. Он, осторожно прижимаясь к стене, подошел к чердачной двери, приложился к ней ухом, присел. Внизу на лестнице завизжала под ногами обвалившаяся штукатурка. Парень с пистолетом рванулся туда. — Куда тебя черти с Макаром понесли? Тут сиди! Я прижал его рукой к решоке. — У меня АПС. Я из этих ребят деликатесный фарш нарублю в пять секунд. Не слушая его возражений, я спустился напролет вниз. Прислушался. Тихо. Кто бы там ни был, наверх он явно не торопился. Наверху заскрежетала, отворяясь чердачная дверь. Я поднял голову. Бух! и на моих глазах из щитка освещения вырвался с пламени. Охранник стоял в метре от этого места. Навстречу этой вспышке сверху выбросил еще один клуб дыма. Двойной заряд! Этот путь отхода тоже просчитали. Сколько бы нас ни стояло сейчас на лестнице, между этими двумя зарядами по всем можно было уже петь отходную. Мне здорово дало по ушам и шибанула об стенку. Хорошо еще, что стоял я не в проходе, а то выкатился сейчас вниз до площадки. Остатки еще уцелевших стекол с треском вылетели из оконных рам наружу. Взрывная волна подняла на лестнице густую пылюку. Видимость упала почти до нуля. И в этой пыльной мгле... Опять заскрешетала обвалившаяся штукатурка. Кто-то поднимался вверх. Блин, где же подмога? Не может быть, чтобы Яковлев и Димка не смотрели бы за квартирой еще и издали. Шаги тем временем приближались. Шли двое. Уцелевшая охрана? Может быть, может быть. Идущие снизу поднялись еще на один этаж. Если это охрана, то чего они медлят? Должны лететь, стремглав? Странно. Ну, давай, милок, иди сюда, потолкуем. И товарища твоего вниманием не обделим. Александр Сергеевич, товарищ Котов, вы там живы? Это Жуков, участковый ваш. О как! Как это он так сразу помолодел? Ему же лет сорок пять, и голос хрипловатый с одышкой. Чего-то он сюда приперся, да еще так быстро. От опорного пункта сюда метров пятьсот, не меньше. Он что, летел? Не Жуков это, а кто? Конь в пальто. Сейчас посмотрим. Я сунул АПС назад за брючный ремень. Подумал и переложил в кобуру. Этот пистолет имеет скверную привычку стрелять при падении на землю. Так что в кобуре будет безопаснее. Шаг, шаг, еще один. Я присел на пол, почти лег, упираясь руками в пол. Не очень удобно, зато вижу ноги участкового раньше, чем он увидит меня. У пола полевая завеса не так густа, А дым от взрыва так и вовсе поверх уйдет. Ага, на площадку ступила нога. Ботинки черные, почти как форменные, милицейские. Брюки милицейские, вон и полоску на них видно. Это первый, где второй? Нету второго, внизу он остался. Грамотно, только не милицейские повадки у них. Они сейчас на помощь бежать должны. а не по лестницам прокрадываться. А ведь крадутся, это понятно сразу. Так что, второго не ждем? Нет. Ну и ладненько.